Глава двадцать восьмая. Хаос. Илюха смотрел на позвавшего его обезьяна. Тот смотрел на Илюху. «Ты же человек?» — душо повторил свой вопрос. «Да», — ответил парень. «А ты знаешь Гая и Борьку?» «И еще четырех монахов!» Обезьян старательно выговорил явно незнакомое для него слово, что путешествует с ними. Как у них дела? Ещё мгновение назад Илюха смотрел на нового знакомого настороженно, но стоило тому рассказать об общих друзьях, и эта стена моментально пропала. Идут вниз, следуя своему пути. Душа подпустил восторженных ноток в голос. Ха, и мне опять повезло. Встретил человека на двенадцатом этаже, а он знает Гая. А в первый раз, когда повезло, спросил Илюха, когда я встретил мастера, важно кивнула Безьян, великого мастера. Я, конечно, и до этого слышал, что бывают такие, кто по одному виду может понять путь обезьяна и подсказать, как ему стать сильнее. Но вот встретиться довелось впервые. Хм, немного смутился парень. Ты теперь тоже специализируешься на ближнем бою? Нет, гордо покачал головой обезьян. Наоборот, у меня никогда не получалось драться. Какая-то хитрая особенность души, из-за которой ни один путь, связанный с драками, не выходило нормально развить. Ты бы знал, как меня шпыняли тут. Я к десятку мастеров ходил, столько денег спустил. Все меня заставляли тренироваться, чего-то там ждали, а в итоге ничего. а сержант Гай, он лишь один взгляд кинул и сразу же сказал, что чувствует во мне мужиковскую силу. «Мужицкую», — поправил обезьяна Илюха. «Точно», — душо радостно улыбнулся, — «именно ее». А что потом? Илюхе стало уже интересно, чем именно учитель Борьки так поразил этого обезьяна. Я рассказал ему о своей проблеме, он выслушал меня, А потом постучал согнутым указательным пальцем себе по виску, вот так, и сказал, душой изобразил жест, словно повторив вот этот момент, один старый мем из земного интернета. Он сказал, что если победить, не доводя до драки, то драться и не понадобится. Ты же понимаешь? Ну, задумчиво протянул Илюха. Именно. Обезьян словно не заметил растерянности парня. Я ведь давно об этом думал, но только в тот момент смог осознать, что моим путём будут мои мозги. Да, это неофициальная стихия, но тем интереснее будет её развить, как сказал сержант Гай. Все, кому я потом пытался это объяснить, даже семья, лишь пожимали плечами. И это не удивительно, они же не мастера, а сержант Гай, он великий. Ты бы видел, как они с бойкой сражаются с самыми сильными монстрами шестого этажа при помощи самых обычных кулаков. Вот это настоящая сила воли. Я только день провёл с ними, но даже этого хватило, чтобы осознать, что я тоже готов развивать свой собственный путь. Обезьян ещё раз постучал себе по виску. Тогда приятно познакомиться. Илья представился и протянул туshort руку. В этот момент через принадлежащий братьям участок пронёсся очередной отряд обезьянов в чёрных кимоно. Не нравится, что они бегают по твоей земле? Новый знакомый проследил за взглядом Илюхи. А хочешь, я помогу тебе справиться с этим с помощью силы моего разума? А ты сможешь? Илюха испытующе посмотрел на обезьяна. Потом представил, как удивится Денис, когда узнает, как он решил все их проблемы, и радостно закивал. «Я согласен. Душок, помоги мне!» «Меня зовут Душо, а не Душок!» Обезьян почесал затылок, ведь, предлагая помощь, он не ожидал, что незнакомый человек так легко на нее согласится. Все-таки он лишь совсем недавно осознал в себе мужицкий дух «Душок». и встал на путь воина разума. С другой стороны, сержант Гай говорил, что надо верить в себя, и вот он поверил, и результат пришёл. Так что мы будем делать? Илюха продолжил буравить взглядом своего нового знакомого. Так, обезьян задумался. Будем искать решение, отсекая другие варианты. Для начала классика. Ты можешь силой заставить держаться всех подальше. Допустим, нет. Илюха не собирался прямо признавать, что не может с кем-то справиться. Ладно, кивнул Душо. Есть ли у тебя покровители, которые бы могли обеспечить границы твоей земли? Я студент Академии охотников. Этого хватит? спросил парень. Нет, обезьян покачал головой. Академия может отомстить, если тебя убьют, но вот пока этого не случилось, вряд ли станет вмешиваться. Однако это уже хорошо. Тебе нужно будет выделить твой значок ученика, чтобы его все видели, и тогда ты сможешь бить нарушителей насмерть, а вот им придётся сдерживать удары. Что ещё? Илюха с сомнением посмотрел на своего собеседника. После того, как кто-то рассказал о признании сержанта Гая, парень почему-то ждал от него большего, и душой словно почувствовал эти сомнения в его пути. Ещё мы можем обвинить в чём-нибудь мерзком любого нарушителя. Неожиданно обезьяна пришла в голову неплохая идея. Представь, с одной стороны, он сможет доказать свою невиновность, а с другой, ему придётся потратить на это немало времени. Провернём это пару раз. Пойдут слухи, и никто уже не станет тут срезать, понимая, что в итоге потратит гораздо больше времени, чем выиграет, перебегая между улицами. Только надо придумать что-нибудь достаточно мерзкое и запретное, чтобы все сразу поняли, чем это грозит, но в то же время и не слишком опасное, тогда возможно, даже до реальных разборок доводить не придётся. Душо задумался, подбирая подходящее обвинение, и в то же время ещё один отряд со значком спрута на плечах вздумал пробежаться по участку братьев. Илюха же в этот момент вспомнил, как им недавно рассказывали в академии о запретных организациях, и доволно улыбнувшись, подобрал с земли камень, а потом запустил им прямо в затылок первому из пробегающих рядом обезьянов. И эффект, надо сказать, превзошёл все ожидания. Снаряд парня ещё не долетел до цели, когда сначала весь десяток замер, словно единый организм, а потом главарь, резко выхватив из-за спины посох, не глядя, разбил брошенный камень в мелкую пыль. Ты что творишь, щенок? Обезьяна развернулся к Клюхе и дошло, а потом грозно сделал шаг вперёд. Не знаю, как человек попал на двенадцатый этаж, но тебе стоит вбить себе в голову, что не стоит задирать тех, у кого на одежде есть этот знак. И он немного повернул плечо вперёд, давая Илюхе разглядеть эмблему клана Хаос. Вот только парень не собирался тратить на подобные демонстрации время. Вместо этого он набрал полную грудь воздуха. А потом во весь голос заорал, привлекая внимание народа, наверное, с пары ближайших улиц. Бригады хаоса. На нас напали бригады хаоса, в смысле бригады гнева. Немного понизив голос, Илюха повернулся к вытаращившему глаза душо. Ну как, душок? Вроде бы нормальное обвинение получилось. Как минимум, я точно заставил их лишиться духовного спокойствия. Как бы теперь уже нас не заставили лишиться чего-нибудь важного, обезьян на этот раз даже не обратил внимания на то, что Илюха опять искаверкал его имя. Хаос это очень серьёзное обвинение. Теперь нам, скорее всего, придётся отвечать перед гвардейцами короля. Да и эти, душок кивнул в сторону разразившихся яростными криками бойцов из клана Хаос, теперь точно не уйдут просто так. Тебе конец, наглый человечек. Главарь обезьянов указал концом посоха прямо на Илюху, но того больше заинтересовали слова его нового знакомого. Подожди, парень от водушевления даже откнул душно кулаком по плечу. Ты сказал гвардейцу короля, выходит тот самый великий король обезьян ещё жив? Нет, конечно. Никто ещё не смог избежать смерти стольких эпох. Душо покачал головой. Гвардейцы короля это сейчас просто рот войск, а самим городом вместо короля правит наместник, который, конечно, сразу освободит свой трон, когда наш великий предок снова воплотится в этом мире. Правда, лично я особо не верю в эту историю про перерождение, но тут душо пришлось перваться. потому что главарь отряда из клана Хаус запустил в них для проверки атакующие руны десятого благородного уровня. Конечно, соглядка и на цель он вложил в неё всего одну стихию, но даже так воздух прямо-таки загудел от несущейся на илюху и душо мощи. Двойная руна чихар, илюха среагировал на атаку, призвав себе на помощь близняшек. Учитывая опасность ситуации, девушки в пиратских костюмах, на которые неожиданно сменили свои юбочки, под стать сжатым в руках пистолетом, сразу откликнулись на зов своего мастера и вместе с ним в шесть рук начали формировать целое поле из точек пробития пространства. Первые тринадцать из них приняли форму кита, наполненного стихией «чистого урона». который тут же рванул на встречу атаке обезьян спортсменов, как их назвал про себя Илюха, а потом сразу вслед за первым парень отправил в полёт ещё одного истинного зверя. По факту, это была самая быстрая и сильная атака Илюхи, которую с учётом количества противников он сразу и решил пустить в ход. Если сработает, наваляю им, чтобы знали, как наши кусты топтать, думал парень. А нет, хотя бы собью их атаки и отступлю с чистым уроном, пока я не устану шевелить руками, им меня не достать. Обезьян в чёрном кимоно усмехнулся, когда слабенькая руна Тихар их противника полетела навстречу его атаке. Даже визуально было понятно, кто сильнее. Вот только неожиданно именно кит снёс атаку командира из клана Хаос. Словно способность запускал неопытный воин, а не давний новобранец, неуследивший за балансом энергии. Руна Хадт, руна Тихар. Обезьяна хмурился и, пользуясь преимуществом в скорости и умении использовать россыпь точек пробития пространства, запустил на перерез атаки противника целых две своих способности и ничего. Гид снова пролетел сквозь них, словно не обратив ни капли внимания, и врезался в личную защиту обезьяна. Тот посчитал отступать ниже своего достоинства и приготовился познать боль от атаки этого опытного воина, скрывающегося в теле ребёнка. Но неожиданно удар вражеского зверя оказался еле заметен, будто бы тот на самом деле был таким же слабым, каким и казался. Но в то же время мог разрушать вражеские атаки. Получии тушо воспользовался заминкой в рядах хаусов и запустил в них простеньким огненным свитком. Он стоил очень дёшево, всего 10 монет и почти не наносил урона, но зато у новоявленного ученика сержанта Гая таких было полно. Он купил эти свитки, чтобы отгонять агрессивных монстров на нижних этажах. И вот пустил вход против своих сородичей на двенадцатом. «Эй!» — Илюха посмотрел на своего товарища. «Ты же говорил, что не хочешь драться и что будешь работать именно мозгами». «Так и будет», — важно кивнул душо. «Но потом. Пока я еще только учусь, а значит, могу иногда немного отступить от правил». и дать кому-нибудь по морде. Мне кажется, что живущий внутри меня мужицкий дух говорит, что так будет правильно. Какой красавчик, тут же пискнули близнеашки пистолеты. Душо покраснел, а Илюха неожиданно вскинул правую руку вверх. Тихо, он закричал так громко, что даже обезьяны из хаусов на мгновение замерли. Это братан звонит. Ну всё. Теперь он сюда придёт и надаёт вам всем по морде. Микаса, скрючившись и удерживаясь кончиками пальцев за еле заметные выбуины в кладке, прижалась к потолку, чтобы тень от колонны полностью закрывала её от сменяющегося внизу караула. Как оказалось, пробраться в главную сокровищницу даже одного из сильнейших кланов двенадцатого этажа вполне выполнимо. по крайней мере, когда под рукой у тебя есть уничтожение душ, позволяющее не только рвать на части основу любого живого существа, но и созданные ими защитные способности. Единственная сложность заключалась в том, чтобы узнать, где именно те будут скрыты, но тут сработали собранные корром знания. Похоже, тот всё же не зря пытался эпоху за эпохой добиться каких-то своих целей. «Эй, ты там как?» — Микаса ткнула пальцем чужого у себя на голове. От количества использованных уничтожений тот очень сильно ослаб, да и сама девушка чувствовала, что вымоталась. Впрочем, близость цели придавала ей сил. Тем более, что это был результат не очередного плана Корра, начатого еще тысячи лет назад, а ее собственного... Она подмяла под себя один из кланов седьмого этажа, но не стала уничтожать. Она, наоборот, скрыла все следы своей деятельности и начала собирать информацию. И, как оказалось, по совсем безобидным слухам можно легко вычислить самые важные события. Например, когда один из высоких кланов сокращает свои регулярные закупки или переносит оплату на другие периоды. Что это значит, что им срочно нужна наличка, что им нужны деньги на что-то другое, и здесь накладывался уже другой слух о том, что их старейшина уже месяц сидел в медитативной келье и явно готовился к повышению своей души на ещё один этап. Да, Корня ожиду наживился. Да, я чувствую её запах радужной жемчужины. Они действительно купили её для своего старейшины, а заберём её мы. Микаса позволила себе лёгкую улыбку. Кажется, скоро первый этап их плана подойдёт к концу. И тут неожиданно охранники под ней забегали гораздо быстрее, чем раньше. Кто-то объявил о появлении бригад гнева в городе. Донеслось от до неё снизу. Это шутка? За такое же могут кожу спустить. Не шутка. Гвардейцы короля запустили око, и выяснилось, что в город действительно проник чужак. Похоже, старейшине придётся прервать медитацию. Он будет в ярости. Генерал сказал пока просто повысить уровень защиты до максимального, и Микаса не стала слушать дальше. И так было уже очевидно, что это означает, по крайней мере, для неё. Кто-то устроил шум. Из-за этого заметили ее следы, и вот теперь все ловушки будут обновлены, добавлены дополнительные круги защиты. В общем, до радужной жемчужины, которая нужна для повышения способностей на уровне аватара, а еще для столь редкого пути, как путь злодея, теперь не добраться. Единственное, что ей остается... Это постараться незаметно исчезнуть и надеяться, что её следы никто не заметит. Тогда останется шанс, что она сможет попытаться проникнуть сюда ещё раз чуть позже, когда паника немного уляжется. Микаса ползла к краю стены, туда, где через окно она смогла бы выскользнуть на улицу, когда до неё долетел ещё один кусочек чужого разговора. «А кто заметил-то чужаков?» «Говорят, человек, потомок того самого короля людей». «Нет». Микаса чуть не выдала себя, яростно сжимая кулаки и лишь чудом не срывая кладку, за которую сейчас держалась. «А что за человек? Не знал, что они у нас тут бродят». «Зря. Я слышал, что один поступил в зал и стражей». а в Академию охотников пробрались аж двое. И кто из них подал сигнал? Микаса замерла, уже начиная догадываться, чье имя услышит. Неужели это опять будет тот, кто однажды вставал у нее на пути? Имя не знаю, но в протоколе, который на всех скидывали, видел фамилию Сыроежкин. «Ненавижу!» — яростно выдохнула Микаса. Не смей, сейчас не время отвлекаться. Попытался остановить свою носительницу Кор, но сейчас он был слишком слаб, чтобы заставить её слушаться. Ничего. Микаса, казалось, ничего не слышала. Этот бродяга Шеппе достал мне немного его крови. Он потратил меньше сотни монет на подарки нужным людям. И в итоге этого Дениса якобы случайно задели его же люди на одной из тренировок. И теперь по этой крови я найду его. Тем более, что он сейчас так же, как и я, тут, в схиллах. Денис изо всех сил бежал навстречу Илюхе. Тот попал в неприятности, и он, как старший, да просто как брат, должен был сделать всё, чтобы ему помочь. Улицы, прохожие мелькали перед глазами. Денис чувствовал, что осталось совсем немного, когда его внимание невольно остановилось на появившейся рядом тени. Она выскочила на него с соседней улицы, а потом протянула руку. Денис, тень позвала парня, и тут его зрение окончательно сфокусировалось на ней. Мирин «Мирин Хао, что ты тут делаешь? Я спешу!» Парень уже хотел было бежать дальше, когда охотница снова вытянула руку, преграждая ему путь. «Подожди, я знаю, ты спешишь к брату, но это уже не нужно!» «Что ты с ним сделала?» Денис сам не заметил, как его голос сменился на рык. «Да ничего!» Мирин тоже недовольно повысила голос. «Наоборот!» «Я решила вернуть долг». С этими словами девушка сунула под нос парню телефон, на экране которого стало видно, как перед Илюхой, сражающимся в компании своих близняшек и какого-то незнакомого обезьяна, вбегает отряд бойцов в цветах клана Хао. «Куда вы лезете?» С видео до Дениса донесся голос командира тех, кто еще недавно сражался с его братом, Вы же понимаете, чем это может закончиться. Приказ госпожи, только и ответила обезьяна из клана Хао. Видео продолжало крутиться. Над городом прокатился вой какой-то сирены, и парень одновременно услышал его и сам, и с экрана телефона, окончательно убеждаясь, что всё это не постановка, и происходит на самом деле. Мирен Хао почему-то решила рискнуть отношениями с другой высокой семьёй и помочь Илюхе не пострадать. "Зачем?" спросил Денис, глядя прямо в глаза девушке-обезьяне. "Только не говори, что дело лишь в деревянном мече".